Глава девяносто Ярослав. Слава, привет. А я тебя по всему центру ищу. У тебя помощница новая какая-то вредная, ничего не говорит, пароли явки не сдает. Ты телефон не берешь, Кого не спрошу, где ты. Все тебя видели, но ты уже ушел. И знаешь, все такие притихшие, запуганные. Словно ты не просто прошел, а прямо ураганом. Чего тебе, Ник? Какой упрямый парень, даже в операторской нашел. Да пара вопросов есть организационных. «О, это уже новый Сашин клип монтируется. Какая шикарная картинка. Можно посмотреть нарезку?» Кивнул оператору, чтобы тот показал Нику отснятые кадры. Пускай Денджер оценит. «Супер, сочно. А Саша тут прям нежная ланя и непокорная принцесса одновременно. И двигается отлично. Заряженный солнцем колоритный клип. Слушай, вот как тебе это удается? Я при знакомстве с Сашей ничего такого в ней не увидел. Ну, забавная девчушка сидит за столом, приемная и ладно». Мне повезло познакомиться с ней при нестандартных обстоятельствах. Каких? Я думала, вы познакомились уже, когда она к тебе на работу пришла. Что там необычного? Ты правда? Ты не хочешь пойти выпить кофе? «А Хочу, идем. Пока идем в кофейню, Ник излагает все свои организационные вопросы, слушая в полухо, все равно все мысли о Саше. Из головы не идет тот последний поцелуй. А что еще? А ее целует другой. Но там тоже любовь. Сейчас перерыв, но потом вернусь и прослежу, чтобы все сделали идеально. Ой, а видел недавние фотки Насти? Смешная такая стала, круглая как колобок. Ник зачем-то сует мне под нос свой телефон или ставит ленту, демонстрируя мне фотографии жены моего бывшего подопечного. Посмотрел Мельком, но ничего в душе не шевельнулось. Ни тоски, ни боли, ни даже раздражения, ничего. Ага. Небрежно отодвинул от себя руку Ника. «Думаю, будет лучше в клипе поставить больше кадров с Сашей в крупном плане. А вот время в кадре шейха пусть урезают по максимуму, ни к чему». «Слав! Слава! Слава!» «Что?» Ник уже раздражает, думать мешает, пора с ним прощаться. «Я чего хотел спросить? А что у тебя все-таки с Сашей?» «Ничего». «Как ничего? После того поцелую на дороге не верю». «Вы тайно встречаетесь?» Нет. «Почему? Она тебе разве не нравится?» «Нравится». «Так в чем проблема?» «У Саши есть молодой человек». «Не смеши, это разве препятствие для тебя? Молодой человек не стена, можно и подвинуть». «У них там любовь, как я понимаю, большая чистая, и чистая, я ничего подобного Саше предложить не могу». «Так ты и не предлагай, захотел – забрал. Уж что, а способы, как это сделать, ты найдешь? «Нет». «Почему?» Я не собираюсь ломать Сашину жизнь из-за своих прихотей. Да, ситуация. Ник задумчиво побарабанил пальцами по столу, но больше ничего спрашивать не стал, углубился в свой телефон. И хорошо, еще немного, я бы его послал куда подальше в грубой форме с его вопросами. Допиваю постепенно свой кофе. И без того не самое лучшее настроение стало еще хуже. Но все, можно возвращаться к делам. Подал знак официанту, что принес счет. «Ну вот, я все сделал», — Ник отложил телефон. «Надо только чуток подождать. Что-то там сделал. Вяло интересуюсь я. На самом деле мне не очень интересно», — ради приличия спросил. «Знаешь, Лав, ты хоть иногда и сильно мне злишь, но я все равно тебя уважаю, иначе бы работать с тобой не стал. Ну и есть у меня должок один перед тобой. Считай, что возвращаю». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Выложил я тут в свою соцсеть фото одно из личного архива. Знаешь, есть у меня такой архив, где я храню разный компромат на всякий случай». «Покажи. Сейчас ссылку тебе пришлю». денджер вновь берет свой телефон. «Мне приходит сообщение от Ника в мессенджер. Открываю по ссылке соцсети Ника, и у меня словно воздух из легких выбивает. Дэнджер выложил не фото, а видео, где я целую Сашу. Там, на дороге». И веселая подпись, что Ник открывает маленькие закулисные секреты о том, кто на самом деле и с кем встречается. За каких-то пару минут видео уже успело набрать сотни лайков и репостов. Ты снимал? Ну, конечно. Вредных шустрых детей с камерами тогда поблизости не проходило, так что все самому пришлось делать. Так что все. Рано или поздно, думаю, рано информация дойдет до Сашного хажора. Если он нормальный мужик, то после такого расстанется с ней. Если простит и проглотит, значит ненормальный. И можно смело у него Сашу отбивать или спасать ее. Какая формулировка тебе больше нравится? Такую и выбирай. Удали видео. Не. -а. Какой тебе во всем этом интерес? Я уже объяснял. Думаю, вы, с Сашей бы и без меня в отношениях своих разобрались. Но это бы наверняка еще надолго затянулось. А так, я вам ускорил процесс, сделав грязную работу. «Ник, у тебя совесть есть. Ты сейчас очень жестоко поступаешь с Сашей. Я в шоу-бизнесе уже достаточно давно, поэтому ее осталось совсем немного. И ту малость ее сохраняю только, чтобы облюсти интересы тех людей, которые мне больше нравятся. Саша, но ну, молодого человека я не знаю, мне вообще на него плевать. Зато я знаю Сашу, знаю, что она горит рядом с тобой, даже когда ты сильно морозишься. Ну а ты сам, несмотря на то, что отрицаешь, что есть серьезные чувства к Саше, «Думаешь, в первую очередь, о ее чувствах и интересах, ставя их выше своих. Что это, как не любовь?» «Ой, все!» Ник встает. «Я пошел, короче, так и быть не благодари, но ты подумай. Скоро Саша может бросить ее возлюбленной. Ну, как минимум, ее ждет очень неприятный разговор. Еще и Ник казался нормальным иногда, и вот какой козел оказался, она будет переживать, плакать. Ее утешить бы надо». Денджер картинно-злодейски рассмеялся, и ускакал из кафе. Охренеть!